Кирпичи тяжелы. Ближе к Новому году я начал посещать тренировки по рукопашному бою, чередуя их с посещениями тренажерного зала. На рукопашке мой тренер, коренастый кореец Виталит Цхай, сначала поставил мне удар. «Всем телом двигаешься резви». «Всем телом!» – говорил он. Разминка в бешеном темпе, отжимания на кулаках, доведение до автоматизма двоечек и троечек. Левой, правой – бэм, бэм, левой, левой, правой – бэм! Аперкот, левым коленом, уход, правой. Я представлял костью панченко и озверело молотил грушу. Так что Цхай одобрительно кивал. В общем, на тренировках я выплескивал колоссальный объем нерастраченной в офисе энергии. А тренировался я как проклятый. После занятий я умиротворенный возвращался домой. Или встречался с Ксюшей. Поняв, что качаться и ходить на рукопашку буду не один месяц, Я уплотнил график и записался на курсы английского. Сюрпризом стало желание Ивана записаться вместе со мной. На курсах он с жесточайшим акцентом произносил английские слова, заставляя морщиться преподавателя и давиться от смеха всю аудиторию. «I have three brothers and one sister», – невозмутимо сообщал он. «And we have big house in Васильевка». В общем, было весело. А потом я окончательно забил свой график, купив абонемент в бассейн. Плавание – хорошая р о б н а я тренировка. У Ксюши приближалась зимняя сессия в институте, и видеться мы стали реже. Удивительно, но я ее так ни разу и не поцеловал. Тургеневская девушка. Ей-богу. Она никогда не приглашала меня домой, а сама на мои приглашения неизменно отвечала отказом. Мне кажется... После Захарова ее родителей заведомо предусудительное мнение о всех Ксюшиных кавалерах. Иначе, почему бы ей меня с ними не познакомить? А на работе вообще чудеса происходят. к о т ю б а расщедрился и ради празднования Нового года снял роскошный ресторан. Гороян подрался с Бородоенко, а Лида якобы изменила Косте с Кравцовым, о чем Кравцов по пьяни незамедлительно по секрету всем поведал. Панченко ходил мрачнее тучи, А потом поставил Кравцову фингал. В итоге выяснилось, что никто никому не изменял. А Кравцов форсу для п р и х в о с т н у л На новогоднюю корпоративную вечеринку я предложил Ксении пойти со мной. Она сразу согласилась. А л ё х а ради такого случая выписал мне доверенность и выделил свой т у а р е к Ксюша помогла мне выбрать костюм, галстук и новый парфюм. Так что к вечеринке я подошел во всеоружии.